Жан-Кристоф Гранже, «Пресягнувшие тьме». Роман, перевод с французского Леоновой Брендинской. Москва, иностранка, 2009 год. Лекарство от скуки. Посвящается Лоранс и нашим детям. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.